Глава 61. Ангелина. Валька все же вышла замуж за выбранного жениха через три дня после девишника. Я, в принципе, даже не сомневалась в результате. Все же темному князю было необходимо укрепить дружеские узы со светлыми. И мы, внуки светлого императора, подходили для этого, как никто другой. Пока что окольцевали девушек, но совсем скоро должен был настать черед парней. Наши с Валькой братья прекрасно это понимали и на ее свадьбе сидели с кислыми лицами. Бракосочетание проходило в замке жениха, предварительно шикарно украшенном, практически так же, как и у меня с Себастьяном. Только клятву, которую читал будущий муж, отличалась от той, что принес мне Себастин. Уже после бракосочетания по своим каналам я узнала, что же именно произносил на древнем языке жени. Я, темный, вступаю перед тобой, моей возлюбленной, сегодня, чтобы принести тебе свою брачную клятву. Свет моей жизни, отныне и во веки веков, Я обещаю тебе мою неизменную преданность и любовь. Слова не могут достаточно передать силу и глубину наших чувств, но я постараюсь выразить все, что скрывается в моем сердце. Ты, моя прекрасная невеста, воплощение всех моих мечтаний и надежд, твоя красота и чистота души освещают мой путь, и я обещаю с тобой идти по нему» хоть и через самые темные недра. Я обещаю защищать тебя и быть твоей опорой во всех жизненных испытаниях. Я буду твоим крепким столпом в бурях жизни, поддерживающим и сопровождающим тебя во всех твоих желаниях и устремлениях. Буду слушать тебя с вниманием и заботой, искренне интересоваться твоими мыслями и чувствами. Я обещаю быть поддержкой и твоим спутником, всегда готовым выслушать и понять. Вместе мы пройдем через все радости и горести, соединившись единым Духом. Я дарую тебе свою душу. Я постараюсь запечатлеть в нашем союзе чистые и прекрасные моменты нашей любви и полного единства. Я оставлю позади свою прошлую жизнь, и буду стремиться к росту и духовному развитию рядом с тобой. Ты вдохновляешь меня быть лучше, сильнее, чище. Моя милая, я беру тебя в свои объятия и дарю тебе свою руку и свое сердце. Никогда не оставлю тебя в одиночестве. Всегда буду рядом, чтобы ты чувствовала мою любовь и поддержку. Слова этой клятвы являются не перечислением обязательств, а выражением глубочайшей и искренней уверенности в том, что наш союз прочнее любых времен и обстоятельств. Я обещаю верность, преданность и любовь вместе с тобой преодолеть все вызовы, которые мир приготовит для нас. Пусть наш брак будет символом не только нашей любви, но и вечной связи душ, которые не могут разделить ни угрозы, ни сомнений, ни время. Я клянусь, при свидетелях этой святой церемонии, что буду всегда и навсегда любить и уважать тебя, мою прекрасную невесту». Оба, и жених, и невеста, одетые в темно-коричневый и черные цвета по традициям древнего обряда темных, поклялись в верности у алтаря. Как только за стенами замка прозвучал гром, темные довольно закричали, боги приняли клятвы молодых, и теперь среди темных появилась еще одна светлая. Себастин, как ни странно, свадьба прошла спокойно. Не то чтобы я ждал каких-то серьезных проблем, но одной из гостей была Анфиса. А от этой точно ничего хорошего ждать не приходится. Впрочем, она оказалась беременной, а потому довольно впечатлительной. Сидела и практически все время всхлипывала, придерживая платочек у глаз. Картинар то и дело нервно косился на жену, но молчал. Видимо, крови она ему попила изрядно. И мысленно я в очередной раз возблагодарил богов что мне досталась Линетта, не такая дурная, как ее младшая сестра. Она сама, нарядно одетая и изрядно располневшая, сидела в кресле возле меня и внимательно следила за бракосочетанием, жертвоприношением во благо темных, как сострил недавно Серж. Застолья не было. Сразу после клятвы гости вручили супругам подарки и разошлись. Мы с Линетой вернулись во дворец, в нашу спальню. «Что?» — не выдержал я. «Ты молчишь уже почти час. Точно что-то замышляешь. Что еще мне и этому дворцу ждать от тебя?» «Боги, сколько пафоса!» — смешливо фыркнула Линетта. «Я молчу, потому что последнее время говорили или ты, или молодожены. Не беспокойся!» Твой разлюбезный замок не пострадает. Все, о чем я думаю, это необходимость оплатить налоги в этом месяце. Твоему отцу платить, между прочим. А я потратила все деньги на подарок Валике. Так что кое-кому придется раскошелиться. И кому? Не понял я. Тебе, хмыкнула Линета. Кому ж еще? Я ж дарила от семьи. Вот и помогай жене финансово. Я вспомнил объемную коробку, которую мы с Линеттой вручили в качестве подарка, и ощутимо напрягся. И что там было? Я же должен знать, что именно подарил. Да ничего особенного. Якобы равнодушно пожала плечами Линетта. Ты все равно не поймешь. Это чисто земные прибамбасы. Что там было? Фонтан из золота. Я изумленно моргнул. Боги, зачем? Зачем тратить деньги на непонятное нечто, сделанное из золота? Я ж говорила, не поймешь. На земле есть поверье, что золотой фонтанчик, работающий с водой, привлекает в семью деньги. Много денег. Не знаю, что там привлечется в Валькину семью, а мне теперь. Не с чего платить налоги, так что давай, раскошеливайся. У меня появилось позорное желание завыть на луну, как у самого завалящего оборотня.